глава сорок семь работы галанорр проснулся внезапно он уснул хотя была его очередь сторожить но его разбудил знакомый звук огромных лап ступающих по земле последний раз он слышал этот звук в малай сае так ступали ящеры на которых стражники патрулировали улицы галанор в замахнул рукой над костром магией туша огонь забирая воздух у жадного пламени. Тьма поглотила их. Свет давали только звезды, а луна низко висела над горизонтом, не позволяя разглядеть угрозу. Галанор толкнул спящего Гедеона, который даже в опасных пустошах спал так, что громом не разбудишь. Что такое? взволнованно прохрипел Гедеон. Галанор зажал ему рот и уставился во тьму, молясь, чтобы глаза поскорее привыкли к ней. Гидеон привстал, напряженно глядя в ту же сторону. Судя по выражению лица, он совершенно ничего не видел и не слышал. Голонор выровнял дыхание и закрыл глаза, сосредоточившись на слухе. — Я ничего не вижу, — прошептал Гидеон. — Ш-ш-ш! — рванул его к себе за плечо и вовремя. Копье свистнуло в воздухе. Он едва успел оттолкнуть Гидеона в сторону и броситься в другую, Копье пролетело между ними и вонзилось в твердую землю. Огромные лапы побежали быстрее. Донеслось тяжелое сопение ящера. «Гидеон!» Мак откатился подальше, вскочил на колени и вскинул посох. Огненный шар кометы осветил пустыню и врезался в мясистую лапу гигантской ящерицы. Зверь запнулся на бегу и полетел мордой вперед. Всадник, вскрикнув от удивления, вылетел из седла. Но быстро затих. Ящер прокатился по нему всей тушей. За тяжелым дыханием зверя Голанор расслышал топот других. насколько их было, понятия не мог, по меньшей мере дюжина. Он вызвал светящийся шар и подбросил его высоко в воздух. Пока шар падал, эльф насчитал девятерых всадников, вооруженных луками и копьями. Даже не задумываясь, он выхватил скимитары, приготовившись отбиваться. А вот Гидеон ждать не захотел. Он выбежал вперед, упал на одно колено и вонзил посох в землю. Голанур не знал, какое заклинание он использовал, но юный маг точно вложил в него всю свою волю. От посоха по земле поползла паутина трещин, и стоило ящерам выбежать на эту паутину, как земля взорвалась изнутри, словно гейзер. Одного из ящеров подбросило так высоко, что лапы оторвались от земли. Другому начисто снесло голову тяжелой плитой. Остальные заметались в панике, давя всадников. Двое темнорожденных успели выпустить несколько стрел. галанор затаил дыхание, понимая, что летят эти стрелы прямо в Гидеона. Юный маг снова взмахнул посохом, создавая барьер вокруг себя, и тут же швырнул в нападавших молнию. Она пришлась аккурат в грудь одному из стрелков. От силы удара тот улетел во тьму. Осталось лишь два всадника, и оба неслись на Голонора. Как истинные охотники, приученные к тишине, они не орали, обнаружив жертву, а молча скакали вперед. Голонор помчался навстречу. Не глядя, он швырнул правый скимитар в одного из всадников, затем прыгнул, оттолкнувшись от головы ближайшей ящерицы. Меч вонзился в грудь противника, но Голонор не спешил его выдергивать. Эльф приземлился в седло за ближайшим всадником и одним ударом, снеся ему голову, сбросил труп на землю. Гидеон замахал руками, пытаясь остановить ящера, на спине у которого болтался со скеметаром в груди мертвый седок. Зверь, загипнотизированный плавными движениями, успокоился, и Гидеон похлопал его по плоской морде. «Тихо, тихо!» — он обошел ящера и, сбросив наездника, вытащил глубоко засевший меч. «Твое?» — Голонор подъехал ближе с довольным видом забрал скеметар. Светящийся шар парил над полем битвы, освещая выворченные валуны, трупы людей и ящера вперемешку, будто маленькое землетрясение разнесло все вокруг. «Впечатляюще!» — похвалил Голонор, кивнув на посох мага. «Взаимно!» — Гидо окинул взглядом ящера, на котором восседал эльф. «Разведчики. Не думал, что они окажутся здесь так быстро. Их наверняка больше, и наш небольшой шум, очевидно, донесся и до них». Голанур окинул взглядом кратер, возникший благодаря магу посреди пустыни. «Ящерицы донесут нас до Красных Гор до рассвета, но скакать придется всю ночь». «Значит, едем!» — Гедон вскочил в седло, подобрал вожжи и уперся пятками в бока ящера. Тот не шевельнулся. «Я понятия не имею, как на этом ездить!» Голонор едва не рассмеялся. «Едва».